Зависимость от Низа Мы видели, как много содействовало успехам новгородской вольности политическое обособление Новгорода от княжеской Руси. Но оставалась экономическая зависимость от Низа, от центральной княжеской Великороссии. Новгород всегда нуждался в привозном хлебе с Низа. Это заставляло его поддерживать постоянно добрые отношения к низовой Руси. Суздальские князья, враждуя с Новгородом, легко вынуждали у него покорность, задерживая в торжке обозы с хлебом, направлявшиеся в Новгород. Потому новгородцы не могли быть долго долгого вражде с низовыми князьями. По выражению летописца, тогда они и к ним, не едяши, не отколи же. В Новгороде начиналось дороговизна, наступал голод. Простонародье поднималось на бояр и заставляло их идти на мировую с князем. В 1471 году прекращение подвоза хлеба Иваном III и восстание простого народа в Новгороде довершили торжество Москвы, начатое победой на Шелоне. Но Новгород не умел и не мог приобрести себе искренних и надежных друзей ни среди князей, ни в низовой Руси. Чужой для князей, точнее, ничей, но богатый Новгород был для них лакомым куском, возбуждавшим их аппетит, а новгородское устройство было для них досадным препятствием, мешавшим воспользоваться этим куском. Разнообразные причины рано поселили в населении княжеской Руси очень враждебное отношение к Новгороду. Эти причины были своеобразный политический быт Новгорода, частые походы новгородских молодцов, разорявших встречные города низовой Руси по Волге и ее притокам, ранние тесные торговые и культурные связи Новгорода с немецким католическим Западом, Наконец, и более всего, союз с литовским королем-попежником. Вот чем объясняется радость, с какой унизовая Русь приветствовала разгром Новгорода при Иване Третьем. Здесь на новгородцев привыкли смотреть, как на крамольников и вероотступников, вознесшихся гордостью. В глазах низового летописца новгородцы хуже неверных. Неверные, по его словам, искони не знают Бога. Эти же новгородцы так долго были в христианстве, а под конец начали отступать к латинству. Великий князь Иван пошел на них не как на христиан, а как на иноплеменников и вероотступников. В то время как Ивановы полки громили новгородцев в низовых областях, Сам народ добровольно собирался большими толпами и ходил на новгородскую землю за добычей, так что, по замечанию летописца, весь край был опустошен до самого моря.